Глава двадцать шестая. «Владеешь — значит, имеешь». Слова Джексона повисают между нами и висят несколько секунд. Их ужас становится осязаемым, и моё тело напрягается. Мороз бежит по спине. «Что это значит?» — шепчу я, наконец. «Хадсон здесь? Я привела его с собой? Он что, склоняет меня творить все эти вещи?» Да, он определённо здесь, соглашается дядя Фин. И вопрос заключается только в том, что нам теперь делать? Но где же он? спрашиваю я. Почему мы не увидели его? Я перевожу взгляд с унылого лица моего дяди на разъярённое лицо Джексона. Затем вижу сочувствие, написанное на лице Амки, и огорчение, которое Мэйси пытается скрыть, но тщетно. И мне становится всё тяжелее и тяжелее, потому что на меня всей своей тяжестью обрушивается правда. Нет, говорю я, качая головой, мучимая одновременно паникой, отвращением и ужасом. Нет, нет, нет, не может быть. Грейс, всё в порядке. Джексон делает шаг вперёд и кладёт ладонь на моё предплечье. Ничего не в порядке. Я почти что кричу на него. «Всё ровно наоборот!» «Дыши», — говорит мой дядя. «Мы можем кое-что предпринять, чтобы попытаться это исправить». «Чтобы попытаться это исправить?» — переспрашиваю я со смехом, в котором слушаю истеричные нотки. «Да ведь внутри меня живёт чудовище! Внутри!» «Есть варианты», — нарочито спокойным тоном говорит Амка. «Есть несколько вариантов...» которую мы можем испробовать прежде чем начинать паниковать. Не хочу показаться грубой, Амка, но думаю, ты хочешь сказать, прежде чем ты начнёшь паниковать, потому что лично я уже паникую. Паника душит меня, и кажется, на сей раз мне уже не удастся избежать панической атаки. На этот раз меня не спас бы даже целый самосвал транквилизаторов, потому что у меня уже сейчас во всю кружится голова и бешено колотится сердце. Грейс, всё в порядке. Мыси тянет ко мне руку, но я отступаю на шаг и вскидываю ладонь жестом, как бы говорящим: "Дайте мне секунду". К счастью, все так и делают. Собственно говоря, они дают мне больше секунды. И в конце концов включаются мои защитные механизмы, которые теперь уже так хорошо мне знакомы. Я далеко не в порядке. Более того, Сейчас я даже не могу себе представить, каково это быть в порядке. Но я давлю в себе панику, запихиваю её глубоко-глубоко и изо всех сил стараюсь сохранить ясность ума. Мне надо подумать. Мне надо придумать, что делать. То есть не мне, а нам надо придумать, что делать, потому что уставившись на четырёх встревоженных людей, глядящих на меня, я понимаю, хотя мне кажется, что я одинока, Ещё более одиноко, чем в день гибели моих родителей. На самом деле, это не так. Джексон, Мейси, дядя Финн и даже амка не позволят мне сделать это в одиночку, даже если бы я этого хотела. А я совсем-совсем этого не хочу. Я бы даже не смогла придумать, с чего начать. Итак, выдавливая я из себя после нескольких попыток прочистить горло, Мне надо попросить вас об одолжении. Всё что угодно, отвечает мне Джексон и берёт меня за руку. И только когда его ладонь касается моей, я понимаю, как я от всего этого замёрзла. И ладонь Джексона кажется мне обжигающе горячей. Вы можете это сказать? спрашиваю я. Рука Джексона сжимает мою. Сказать что? говорит он. но по лицу его видно, что он уже знает ответ. Мне просто нужно, чтобы ты это сказал, чтобы я не чувствовала, что со мной что-то очень не так. Пожалуйста. Вид у Джексона измученный. Я никогда не видела его таким. В обычных обстоятельствах это я бы его утешала. Но сейчас я не могу. У меня нет на это сил. Не теперь. Джексон... Шепчу я, поскольку не знаю, что ещё можно сказать. Пожалуйста. Он отрывисто кивает, и меня обжигает взгляд его обсидиановых глаз. Мы не смогли выяснить, что произошло с Хатценом, говорит он, и в голосе его звучит надрыв. Не смогли найти его там, где его оставила ты, или там, куда он ушёл, потому что всё это время он был здесь. Я напрягаю колени, чтобы они не подогнулись. И жду, чтобы он сообщил ту ошеломляющую весть, которая бредит в моём сознании последние несколько минут, которую я не хочу слышать, не хочу знать, и которую я просила его мне сообщить. Мы не смогли выяснить, где именно в Кетмере прячется Хатсон, потому что он всё это время прятался внутри тебя.